Вахместер, между тем, переписывал свой рапорт, который он ночью дополнил кляксами, размазав их по тексту словно мармелад. Он все переделал заново и вспомнил, что позабыл допросить Швейка еще об одной вещи. Он велел привести Швейка и спросил его. — Умеете фотографировать? — Умею. — А почему не носите с собой аппарата? — Потому что его у меня нет. — Чистосердечно признался Швейк.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 В этом дополнении Вахмистер дал волю своему вдохновению. При перекрестном допросе арестованный, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки вокзалов. Хотя при обыске фотографического аппарата у него не было обнаружено, но имеется подозрение, что таковой у него где-нибудь спрятан, и не носит он его с собой, чтобы не возбуждать подозрений. Это подтверждается и его собственным признанием в том, что он делал бы снимки, если б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 Никогда не думал, говорил Швейк, что дорога в Будиевице окажется такой трудной. Это напоминает мне случай с мясником Хаурой из Коболис. Очутился он раз у памятника Палоцкому. Палоцкий Франтишек 1798-1876. Крупнейший чешский историк XIX века. В Праге ему поставлен памятник на Маране. И ходил вокруг него до самого утра, думая, что идет вдоль стены. А стене этой ни конца, ни краю. Он пришел в отчаяние. К утру он совершенно выбился из сил и закричал «Караул!». А когда прибежали полицейские, он их спросил, «Как ему пройти домой, в Коболисы?».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 — Их здесь одни браконьеры, — ответил Ефрейтор. — Прежнего вахмистра утопить хотели. Сторож у пруда стреляет им в задницу нарезанной щетиной, но ничего не помогает. У них в штанах жесть. И Ефрейтор слегка коснулся темы о прогрессе, о том, до чего люди дошли и как один другого обставляет, и затем развил новую теорию о том, что война —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 сказал он. «Никому нет дела до того, что вы натворили. Не давайте повода для паники. Паника в военное время — ужасная вещь. Кто-нибудь сболтнет и пойдет по всей округе, понимаете?» «Я панику устраивать не буду», — сказал Швейк. И действительно, держал себя соответственно с этим заявлением. Когда хозяин постоялого двора, разговорился с ним, Швейк проронил. Вот брат говорит, что за час мы дойдем до Писака. Так значит, ваш брат в отпуску? Спросил любопытный хозяин у ефрейтора. Тот, не сморгнув глазом, ответил. Сегодня у него отпуск кончается. Когда трактирщик отошел в сторону, Ефрейтор подмигнув швейку, сказал Ловко моего! обработали. Главное не поднимать паники. Время военное. Перед входом на постоялый двор Ефрейтор сказал, что рюмочка повредить не может, но он поддался излишнему оптимизму, так как не учел, сколько их будет, этих рюмочек. После двенадцатой он громко и решительно провозгласил, что до трех часов начальник окружного жандармского управления обедает и бесполезно приходить туда раньше, тем более что поднимается метель. Если они придут вписок в писок в четыре часа вечера, времени останется хоть отбавляй.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 как с ледяной горы. С минуту его снова не было слышно, потом он опять съехал по откосу, заорав так, что заглушил свист ветра. «Упаду, паника!» Ефрейтер превратился в трудолюбивого муравья, который, свалившись откуда-нибудь, снова упорно лезет наверх. Он пять раз подряд повторил это упражнение и, выбравшись, наконец к швейку, уныло произнес. «Я бы мог вас легко потерять". — Не извольте беспокоиться, господин Ефрейтор, — успокоил его швейк. — Самое лучшее, что мы можем сделать, — это привязать себя один к другому. Тогда мы не потеряем друг друга. — Ручные кандалы при вас? — Каждому жандарму полагается носить с собой ручные кандалы, — веско ответил Ефрейтор, ковыляя около швейк. — Это хлеб наш насущный. — Так давайте пристегнемся, — предложил швейк. — Попытка не пытка.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 — Плохо дело. Нам друг от друга не избавиться. И действительно дело обстояло плохо. Дежурный вахмистр послал за начальником управления ротмистером Кеннигом. Первое, что сказал ротмистер, было — «Дохните!» — Теперь понятно. — Испытанный нюхом, он быстро и безошибочно определил ситуацию. — Ага. — Ром Кантушевка... Черт, Рябиновка, Ореховка, Вишневка и ванильная. Черт, очень крепкая настойка. Господин вахмистер, обратился он к своему подчиненному, вот вам пример, как не должен выглядеть жандарм. Выкидывать такие штуки, преступление, которое будет разбираться военным судом. Приковать себя кандалами к арестованному.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 Посадить обоих. Завтра утром приведите их ко мне на допрос, а донесение из Путима просмотрите и пришлите ко мне на квартиру. Писецкий рот, мистер Кеннек был типичным чиновником, строг к подчиненным и бюрократ до мозга костей. В подвластных ему жандармских отделениях никогда не могли сказать: ну слава богу, пронесло тучу. Туча возвращалась с каждым новым посланием, подписанным рукою ротмистера Кеннига. С утра до вечера ротмистер строчил выговоры, напоминания и предупреждения и рассылал их по всей округе. С самого начала войны над всеми жандармскими отделениями писецкой округи нависли тяжелые тучи. Настроение было ужасное.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 Его самого бомбардировали приказами и ставили ему на вид, что, по сведениям военного министерства, солдаты, призванные из Писецкой округи, перебегают к неприятелю. Кеннига подстегивали, чтобы он зорче следил за лояльностью населения. Выглядело все это ужасно. Жены призванных солдат шли провожать своих мужей на фронт, и он наперед знал, что солдаты обещают своим женам не позволить укокошить себя во славу государя-императора. Черно-желтые горизонты подернулись тучами революции. В Сербии на Карпатах солдаты целыми батальонами переходили к неприятелю. Сдались двадцать восьмой и одиннадцатый полки. Последний состоял из уроженцев Писецкой округи. В этой К грозовой, предреволюционной атмосфере приехали рекруты из Воднян с искусственными черными гвоздиками. Через Писецкий вокзал проезжали солдаты из Праги и швыряли обратно сигареты и шоколад, который им подавали в телячьи вагоны писицкие дамы. В другой раз, когда через Писок проезжал маршевый батальон, несколько евреев из Писока закричали в виде приветствия «Хайль долой сербов!»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 Перед ним стоял его вахмистр Матайка, и в глубине души посылал ротмистра вместе с его донесением ко всем чертям, так как внизу, в пивной, его ждала партия в шнопс. "На днях я вам говорил, Матайка", сказал ротмистр, "что самый большой болван, которого мне пришлось в жизни встречать, это вахмистр из Противина". Но судя по этому донесению, путинский вахмистр перещеголял того. Солдат, которого привел этот сукин сын, пропойца, Ефрейтор, помните, они были привязаны друг к другу, как собаки? И вовсе не шпион, этого не всякого сомнения. Просто он самый, что ни на есть, обыкновенный дезертир. Вахмистр в своем донесении порит несусветную чушь. Ребенку с одного взгляда станет ясно, что он надрызгался подлец, как папский прилад. Немедленно приведите этого солдата. приказал он, просматривая донесение из Путима. «Никогда в жизни не случалось мне видеть более идиотского набора слов. Мало того, он посылает сюда этого подозрительного типа под конвоем такого осла, как его ефрейтор. Плохо меня эта публика знает, а я могу быть жестоким. До тех пор, пока они со страху раза три в штаны не наложат, до тех пор все думают, что я из себя веревки ведь позволю».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 Если война продлится, то все жандармские отделения превратятся в сумасшедшие дома. Пусть канцелярия отправит телеграмму в Путин, чтобы вахмистер явился завтра в писок. Он выбьет ему из башкета события огромной важности, о котором тот пишет в своем донесении. — Из какого полка вы дезертировали? — встретил ротмистер Швейк. — Ни из какого полка. Ротмистр посмотрел на Швейка.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 Рокмистер только махнул рукой, как бы говоря, «Он и почище еще номера выкидывает, а не только отправляет людей на север». «Значит, вы не можете найти свой полк?» — сказал он. «Вы его искали?» Швейк разъяснил ему всю ситуацию, назвал таборы, все места, через которые он шел в Будеевице. Милевска, Кветов, Враж, Мальчин, Чижева, Седлец, Горождевицы. Радомыш, Путин, Штекна, Страканицы, Волынь, Дуб, Водняны, Противен и опять Путин. С большим воодушевлением описал он свою борьбу с судьбою, поведал ротмистру о том, как он всеми силами, несмотря ни на какие препятствия и преграды, старался пробиться к своему девяносто первому полку в Будеевицах, и как все его усилия оказались тщетными. Швейк говорил с жаром, А Ротмистр машинально чертил карандашом на бумаге изображение заколдованного круга, из которого бравый солдат Швейк не мог выбраться в поисках своего полка. — Что и говорить. Геркулесова работа, — сказал, наконец, Ротмистр, с удовольствием выслушав признание Швейка о том, что его угнетает такая долгая задержка и невозможность попасть вовремя в полк. Несомненно, это было...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 Сегодня я мог бы уже второй день находиться в своем полку и исполнять обязанности. Почему же вы в Путине не сказали, что произошло недоразумение? Потому как я видел, что с ним говорить напрасно. Ну, бывает, знаете, найдет на человека такой столбняк. Старый рампотрактирщик трактирщик из виноградах говаривал, когда у него просили взаймы, что порой человек становится глух, как чурбан. После недолгого размышления Ротмистер пришел к заключению, что человек, стремящийся попасть в свой полк и предпринявший для этого целое кругосветное путешествие, — ярко выраженный дегенерат. Соблюдая все красоты канцелярского стиля, он продиктовал машинистке ниже следующее — в штаб 91-го императорского и королевского полка в чешских будиевицах. Сим-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 утверждает, что направлялся к вышеозначенному полку. припровождаемый, обладает ростом ниже среднего, черты лица обыкновенные, нос обыкновенный, глаза голубые, особых примет нет. В приложении припровождается вам счет за вышеназванного, который соблаговолите перевести на счет Министерства внутренних дел с покорнейшей просьбой подтвердить принятие препровождаемого. В приложении С. римская единица, посылается также список казенных вещей, бывших на задержанном в момент его задержания. Принятие коего следует подтвердить.